Глава пятая Я устала, опустилась на подушку. Мало того, что организм терзала болезнь, так еще и противостояние с доктором Кларком, а затем и с Рози вымотали окончательно. К тому же, как только с глаз исчез реальный противник, боевой запал иссяк. Наступила опустошенность и честное осознание полной беспомощности. Хотя и бравировала тут перед этой, играла мускулом, изображая уверенность. А я к такому положению вещей не привыкла, терпеть не могу позицию жертвы. Чтобы вновь почувствовать под ногами землю, требовалось разложить по полочкам, полученные в результате ожесточенных боев, сведения и прийти уже хоть к какому-нибудь знаменателю. Ну а дальше определяться, в каком направлении и от какой печки плясать. Радовало одно. Никакого маньяка-доктора в этой комнате больше не появится. Добрая женщина Рози сия клятвенная пообещала. Значит, за свою... Ой, свою ли? Жизнь можно больше не беспокоиться. Дорезать меня во сне никто не придёт. А уж справиться с простудой сумею как-нибудь сама. Старыми дедовскими способами, тем более, что кризис явно миновал. Дальше. прежде чем дотошно разбираться со всеми навалившимися вопросами, нужно было в первую очередь примирить себя с фантастической, пугающей, однако совершенно объективной данностью. А именно, мое сознание переселилось в другое тело. Да, именно так. Подавляя мерзенькие мурашки какого-то незнакомого суеверного страха, настойчиво повторила самой себе. Как не уговаривайся. а принять такое легко и непринужденно, да, взрослому человеку. Но не знаю, какую отшибленную психику иметь надо. И всё же, готов я к подобному повороту или нет отрицать очевидное трусость. Опасная, между прочим. Ибо пока ты прячешь голову в песок в позиции оробевшего страуса, попа остаётся критически беззащитной. И потом, чтобы начинать верить в эту теорию, не нужно было даже смотреться в зеркало, хотя нет – В целом-то нужно, конечно. Но я не знала, где его взять. Более того, непроизвольно оттягивала этот момент, опасаясь увидеть в отражении пресное подобие Ральфа. Брат ведь, как уже сообщили, единая кровь. Это было бы большим разочарованием. Ладно, вернётся служанка, наберусь мужества, попрошу помочь, полюбуюсь на своё новое лицо. В том, что служанка вернётся, сомнений не было». Как бы ни грозилось Розе оставить свою заловку в полном одиночестве, она этого не сделает. Потому что в этом доме, хотя и обитали личности крайне неприятные, но они эти личности очень даже старательно изображали видимость приличий. Пригласили вот доктора, демонстрируя постороннему человеку, уважаемому члену общества, своё положительное родственное отношение к... «А кто я?» «Ну, сестра Ральфа, это понятно». «Но какого чёрта делаю в его доме?» «Так, в очередь...» Решительно скомандовала прыгавшим, как просыпанный горох, мыслям. В душе бушевал полный сумбур, а думать нужно было внимательно и последовательно, хотя бы постараться, чтобы не упустить чего-то важного. Я глубоко вдохнула и на минуту расслабила перегретую голову. И тут в памяти неожиданно всплыли две последние книжки, которые успела прочитать накануне своего м, «переселения». так вот там с героинями такая же фантасмогория приключилась аж в кровати подпрыгнула представляете легче стало честное слово хоть смеси хоть нет а камень с души как будто действительно всему происходящему нашлось разумное объяснение ну как с натяжкой конечно так более менее но все же ну раз люди об этом пишут может и есть в том какой никакой зерно истины «Фантастика, она же только до поры кажется чем-то невозможным», продолжала я развивать спасательную идею. «Да на одном моем веку чего безумного только не стало обыденностью. Хоть связь, к примеру, возьмите. От стареньких, уже забытых пейджеров до навороченных сотовых и скайпов. А? Фантастика? То-то же». Это заключение стало живительным бальзамом в шестеренке моего закостенелого в реализме разума. «Так что там, говорите, делали барышни, вляпавшись в подобные истории?» Воспрянув духом от собственного открытия и этого нового видения ситуации, решила принять читанные дамские романы за инструкцию к применению и вернулась к прерванному размышлению. Теперь можно было уже более спокойно разбирать сценарий, уготованный лично для меня. Итак, мадам Карин здесь явно не любит. Бедность комнаты на фоне изысканности нарядов Ральфа и его жены просто били в глаза. Да взять даже тон, с которым обращалась Розик за ловки, пусть и тщательно выбирая свои оскорбительные выражения. А пренебрежительное обращение ко мне на «ты» о чем говорит? Эти двое на минуточку друг друга выкают, а меж тем муж и жена. Теперь еще один неизбежный вывод. Я не только оказалась в чужом теле, но и время, само время точно не родное. Весь старинный антураж, одежда, вот эта вот мадам, говорят о том, что... Стоп! Он сказал мадам? Чокнутый доктор назвал меня мадам, а не мадемуазель. Как ушатом ледяной воды окатила новая догадка. Это что? У меня, выходит, ещё и муж есть? Этого добра только не хватало. Хотя от следующей мысли от сердца отлегло. Будь у меня муж, я бы очнулась в его постели. Логично? но на худой конец в соседней комнате. Или мы совсем бедные родственники на попечении родни? Нет, я даже энергично помотала головой, снова отгоняя скверное предположение. И Месси, у меня муж уже бы примчался, или поддержать, или наоборот, порать. Но доктор и, кстати, горничные тоже обращались ко мне. «Мадам!» А значит, я вдова? «Приживалка?» и положение моё нынче действительно зависимое. Да, выводы получились, нехти, какие радужные. Но знаете что? Насколько они верны, следовало ещё проверить. Уточни, действительно ли я приживалка. Мрррр. Ужасное слово. И так уж слабы мои позиции. Да, Розе, конечно, всячески намекала. Однако не надо бежать впереди паровоза и заранее нагнетать тоску. В таких вопросах верить намекам или опираться на собственные домыслы — глупо. А уныние, между прочим, грех. Во мне поднимало голову родное, нескоренимое жизнелюбие. Я дала себе твердый зарок держать язык и нервы в узде, пока не разузнаю все досконально. Не так, как в первый раз, когда суматоха событий всё-таки выбила из клеи, а с полным уже пониманием. А то и так наделала дел. Проявила характер, выступила, привлекла излишнее внимание. Это вместо того, чтобы тихонько осмотреться. Вообще, виниться за то тоже не в чем. Как ни крути, а доктор Кларк со своим ланцетом наперевес оказался реальной угрозой жизни. Когда уж там было обдумывать да взвешивать. Ладно, Розе не очень-то удивилась. По крайней мере, ее устроили собственные выводы. Ральфу и вовсе все до лампочки. А вот горничная кажется в потрясении. И ведь именно она могла бы стать главным источником полезной информации. Значит, каким-то образом следовало заполучить ее в союзнице. Что же касалось угроз Рози приложить все усилия, чтобы выдворить меня за дверь, так бог в помощь. Во-первых, у самой не имелось ни малейшего желания провести дарованную жизнь под одной крышей с такой, подколодной родственницей. Во-вторых, мы ещё померяемся с худосочной горгоной попами. Я очень постараюсь, чтобы мой отъезд из этого рассадника благонравия произошёл тогда, когда окажусь к нему готовой. Как бы ни пыхтела Рози, решение в доме принимал всё-таки Ральф, хоть и находился под большим влиянием зловредной благоверной. Так что ж, присмотримся повнимательнее, пощупаем обстановку. Глядишь, и у сестры и на главу семейства рычаги воздействия отыщутся. Вернув себе привычный боевой настрой, почувствовала, как нервы окончательно успокаиваются. Опыт прожитых лет, закалка бывалого человека с профессиональными навыками завхоза вселяли надежду, что даже в таком патовом положении жить можно и нужно, и обязательно хорошо. Тут уж, как говорится, дело техники. Справлюсь. Тем более, раз странное завихрение судьбы одарило невероятным шансом на вторую молодость. Правда, совсем непонятно, за какие заслуги и почему меня. Поразмыслить на эту тему помешало возвращение служанки.